Дело К. Дело похоронили одновременно с Маргаритой. 88-летнюю женщину, еще крепкую медсестру на пенсии, госпитализировали, потому что она в течение двух месяцев страдала от одышки и все больше и больше кашляла. Сначала лечение помогало, до обострения, закончившегося ее смертью через несколько дней после госпитализации. По мнению дочери, все произошло слишком быстро, и она затребовала у больницы объяснений. Там ей сказали, что, вероятно, смерть наступила вследствие эмболии легочной артерии. Однако дочь это объяснение не убедила, и она обратилась в суд. И вот через 6 недель после смерти запрос на проведение судмедэкспертизы оказывается на столе в моем кабинете, а тело на столе в секционном зале. Сразу отметим, что обратное было бы удивительно и даже несколько проблематично. Не люблю, когда люди разваливаются на моих папках. Эксгумация Маргариты завершилась без сучка, без задоринки. Хотя уже прошло какое-то время, тело все еще в отличном состоянии, причем оно никакой консервации не подвергалось. Маргариту захоронили на очень сухом участке, а тела в такой земле разлагаются медленнее. Цветок все еще свеж. Начинаю вскрытие с грудной клетки. Отличное начало, я не нахожу никаких следов эмболии легочной артерии. Обычно ее легко заметить по сгусткам крови, перекрывающим просветы сосудов, по которым кровь идет от сердца к легким. Для больницы ситуация выглядит неважно. Диагноз эмболия легочной артерии – классика общей медицины. К нему часто прибегают при отсутствии аргументов. Инфаркта тоже нет. С другой стороны, я нахожу иной интересный признак. У Маргариты массивный отек легких. Вот и причина смерти. Маргарита утонула на больничной койке. Если можно так выразиться, конечно, потому что ее утопил отек. Причин, вызывающих отек легких, множество. Их перечень занимает страницы. Некоторые из них связаны с кардиологией. Да и сердце далеко не в лучшем состоянии. Наблюдается сужение аортального клапана, его кальциноз. Так что недостатка в гипотезах нет. Нарушение сердечного ритма, общая сердечная недостаточность. Я продолжаю тщательный осмотр, переходя к кишечнику и добавляя еще несколько состояний к своему списку, стремительно превращающемуся в перечень в духе первера. Протез бедра, оперированный генитальный пролапс, удаленный желчный пузырь, атеросклероз сосудов. И заканчиваю я мозгом, в котором тоже можно попытаться найти причину. Напрасно. У Маргариты не было ни кровоизлияния, ни инфаркта мозга, ни патологий, серьезными последствиями которых могут стать смерть мозга и сердечная недостаточность с отеком легких. Я начинаю размышлять. А что у нас с почечной недостаточностью? Почему бы нет? Едва осмеливаюсь подумать, а почему бы и не отравление? Все же дело было в больнице. Тем не менее, судебно-медицинская литература рассказывает о подобных особых случаях. Например, состояние одного пациента, госпитализированного в университетской больнице, постоянно то улучшалось, то ухудшалось. Ухудшения приходились на регулярное посещение его жены по выходным, а улучшения на будни, когда она не приходила. Разница была так значительна, что сначала ее подозревали, а потом обвинили в преступлении. Во время визитов мадам добавляла дигиталис. Примечание. Сердечный гликозид дигоксин, выделенный из наперстянки, долгое время оставался единственным и незаменимым препаратом для лечения хронической сердечной недостаточности. При передозировке это опасный яд. Конец примечания. В Стакан месье. Словом, вскрытие не поможет прояснить события. Нужна медицинская карта. Я даже не успеваю направить запрос следственному судье, предполагая, что мне понадобится карта, он уже распорядился о ее изъятии. Изъятие медицинской карты в больнице всегда приключение. Для этого требуется несколько ключевых игроков полицейские, разумеется, а также заведующий отделением, представитель администрации и член Совета Медицинской Ассоциации. Все это для того, чтобы соблюсти профессиональную тайну. И, что немаловажно, пациент зачастую проходит через несколько отделений, и в каждом на него заведена своя карта. Теперь начинается охота за сокровищами, цель которой – собрать все существующие материалы. После этой полосы препятствий большая папка с медицинскими документами наконец оказывается у меня в руках. Папка опечатана, но открыта. Все части перфорированы, как картотечные листы и соединены бечевкой, заканчивающейся сургучной печатью, прикрепленной к картонке. Преимущество такой компоновки состоит в том, что файл можно просматривать, не нарушая печать. А неудобство в том, что с отдельными элементами иногда трудно работать. А папка сегодня солидная. Я восстанавливаю порядок событий, уделяя особое внимание приему в больницу. Именно с этого момента и начинается дело. Прием Маргариты в больницу закончился направлением в реанимацию. Отсюда я могу проследить всю историю госпитализации. При поступлении ничего катастрофического нет. Нет жара, артериальное давление такое, что все гипертоники позеленеют от зависти. При аускультации наблюдается небольшой шум в сердце, что неудивительно, учитывая кальциноз аортального клапана. В отношении главной проблемы, одышки, которая беспокоит Маргариту, аускультация выявляет хрипы в обоих легких. Звуки, которые услышал врач, приставив к телу стетоскоп, напоминали радио Лондон в 1940 году, когда помехи мешали прослушиванию. Рентген грудной клетки подтверждает. У Маргариты острый респираторный дистресс-синдром. Что касается биохимического анализа крови, то помимо снижения уровня натрия в крови, вероятно связанного с приемом диуретиков, Он показывает гипергликемию, но в пределах допустимых значений. «А что показывает ЭКГ?» – спросите вы меня. С благословения следственного судьи я обращаюсь к коллеге-кардиологу. Он не обнаруживает нарушения ритма. Вот беда, еще с одной гипотезой приходится распрощаться. Но есть признаки сердечной перегрузки. Это эффект сужения аортального клапана. Один балл в пользу сердечной недостаточности. Проще говоря, Маргарита попала в больницу с кардиогенным отеком легких. Отек легких при госпитализации и при выписке. Окончательный. Вывод очевиден. Мол, идите дальше, тут смотреть не на что. Отек легких. Ничего особенного такое бывает. Вот дочь и расстроилась и поторопилась обвинить больницу. Еще не поздно оставить все как есть. Но откуда это неприятное ощущение, что я что-то упускаю? Тем не менее, вроде все ясно. Я снова просматриваю папку от начала до конца. На этот раз прочитываю все сестринские записи строчка за строчкой. Я всегда говорил, сестринская карта это настоящая мыльная опера, часто самая ценная часть всех медицинских записей потому что прилежная перо сестер добросовестно описывает все, что происходит час за часом. На Д4 у Маргариты случилось обострение сердечной недостаточности. Снова появилась одышка с сухим кашлем. Отекли нижние конечности, чего раньше не бывало. Снимок показывает плевральный выпад. Кардиологическая ситуация ухудшается, сердце слабеет. Нехорошо. Но врачи реагируют оперативно, меняют лечение, и состояние больной улучшается. Д8. И вот опять. Маргарита до тех пор в своем уме теряет память и ориентацию. Речь становится бессвязной. Она срывает с себя предметы одежды один за другим, любит, не любит, плюнет, поцелует, перед тем, как пойти гулять почти голой по коридорам. Быстро делают биохимию. Быстро проводят сканирование мозга, которое ничего не показывает. Это хорошо. Я тоже не нашел ничего особенного в мозге. Нет, это разладился ионный баланс. Примечание. Неустойчивая смесь ионов в крови. Конец примечания. Новое назначение врача, немного глюкозы и вот баланс снова сбалансирован. Маргарите возвращают рассудок и одежду. Да уж, медицина непростая штука, особенно когда пациентке 88 лет. Д-10. Приближаются выходные. Маргарита, сыта всем по горло и отказывается от лекарств. Она остается прикованной к постели три дня подряд. Ее дочь уехала на выходные. Отсюда упадок духа. Дети, не бросайте пожилых родителей в больницу. Они впадают в депрессию. И врачи тоже. Д-13. Посещение в понедельник утром. Не пятница, но все же. Маргарита нездорова. Ночью ей стало плохо. У нее одышка и боль в груди, но сердечного приступа ЭКГ не показывает. Возвращаются результаты биохимии. Плохие. В документах медсестер упоминается недостаток К. Дальше текст становится сложным для непосвященного. Недостаток К – это подсказка, по которой не сразу поймешь, на что она указывает. Это недостаток калия, что понять не так-то просто. Калий по-французски – потасиум. Таким неудобным названием мы обязаны сэру Гемфри Деви, британскому химику, открывшему этот химический элемент в 1807 году. Давая ему название, он взял первую букву от слова «потаж» – «калийное соединение». По-немецки поташ – калиум, как и на латыни. Отсюда и путаница между П и К. А вы еще не запутались? Словом, теперь дело Маргариты – это дежурное дело К. Уровень калия в крови пациентки аномально низкий, ниже некуда. Это опасно, поскольку может привести к нарушению сердечного ритма и остановке сердца. В ожидании более точных результатов исследования ей прописали дозу хлорида калия. Обычный чистый калий вводить нельзя. Он должен поступать в виде соли, которую организм может усвоить. Вернемся к нашей сестринской карте. Пока врач, осматривавший Маргариту, быстро диктует, медсестра записывает назначение на двух строчках. 10Ч30 ЭКГ, ВК и РГ 5 на 500, плюс 1Г натрий-хлор, плюс 2Г калий-хлор. Все ясно, разве нет? Ах, вы не поняли. Ладно, расшифруем. Для профессионала в первой строчке четко и недвусмысленно сказано. Назначение от 1030. Сделать электрокардиограмму. Поставить венозный катетер ВК с пакетом 500 мл 500 5% изотонического раствора глюкозы, что означает временную капельницу. Перфузия – это вливание препарата по капле. Такую капельницу ставят, когда необходимо иметь прямой доступ в вену для введения дополнительно назначенных лекарств, а также на случай резкого ухудшения состояния. Следующая строка дополняет предыдущую и расшифровывается как «добавить в перфузионный раствор 1 г натрия плюс 1 г натрий хлор и 2 грамма калия плюс 2 г калий хлор». Хорошо, пока никаких вопросов. Непосвященным язык немного непонятен, но это стандартная запись. Если бы для каждого назначения писались полные предложения с заглавными буквами в начале, с подлежащим, глаголом, прямым и косвенным дополнением, а также с точкой в конце, медицинские карты превратились бы в нескончаемые романы эпопеи. Да и чтение было бы весьма неудобоваримое. Теперь вы лучше понимаете, почему ваш врач пишет как курица лапой. К тому же обычно он не пишет, а диктует медсестре, которой и вздохнуть некогда. А она? Она пишет хорошо, выписывает вензеля, иногда такие, что тоже нельзя разобрать, что написано. Вы, вероятно, удивились, что когда лежали в больнице в последний раз, никто ничего не писал. Это нормально. До вашей больницы уже дошел прогресс. Теперь все записи ведут на компьютерах, даже сестринские карты. Больница, где лежала Маргарита, немного отстала от жизни. Что же произошло дальше? Сестринская карта очень лаконична, как в кризисных ситуациях. 11Ч00, ВК и РГ5 на 500. 11Ч10, 1Г натрий хлор, 2Г калий хлор. 11Ч15, боль в левой руке, дыхание затрудн. Дискомфорт. СОС Доктор КАЭС Доктор кС заканчивает обход недалеко от палаты Маргариты. Повезло. Но Маргарита тем временем теряет сознание. Когда добрый доктор входит в палату, глаза Маргариты уже устремлены в зенит, а душа пребывает в раю. Хотя последнее утверждение сомнительно, ведь судный день еще не наступил. Врач в замешательстве. Он видит клиническую смерть и начинает реанимацию, как в телесериале. Но, увы, ровно через 15 минут клиническая смерть превращается в окончательную, недоступную земным методом лечения. Все еще в поту, я знаю, потому что на его запись упала капля, доктор лично записывает своим утонченным неразборчивым почерком. 11 17 Клиническая смерть. Реа. НМС и ФИИ 1 Амп на 2. 11Ч32. Двусторонний медриаз, риапрекр. СМ, вероятно массивная ЛЭ. Свид о смерти, сообщить семье. Приступим к переводу. Состояние клинической смерти. Реанимация при помощи наружного массажа сердца, НМС. Искусственной вентиляции, ИВ, с помощью маски и интракардиальной инъекции адреналина, две ампулы, прямая ИИ. Все, чтобы перезапустить непокорное сердце. Наконец, заметив расширение зрачков, двусторонний медриаз, которое свидетельствует о смерти мозга, врач решает прекратить реанимацию и констатирует смерть, СМ выдвигая гипотезу массивной легочной эмболии, ЛЭ, и выписывает свидетельство о смерти. Мудрое решение. Если бы сердце заработало снова из-за поражений мозга, в этом возрасте мозг хрупок, Маргарита в лучшем случае превратилась бы в растение. В довершение ко всему. Внезапность происшедшего, боль в груди по ночам, затрудненное дыхание, Нормальное ЭКГ в то утро смерти – все это указывает на массивную тромбоэмболию легочной артерии. Вот только есть проблема. Никаких следов легочной эмболии нет. Говорит ли вам что-нибудь тот факт, что смерть наступила через несколько минут после введения калия? Мне говорит. Я размышляю над этим, и вдруг на ум приходит гильетина. Почему гильетина? Так сразу не скажу. Мозг иногда находит неожиданные связи. Самое главное – не прерывать мысль. Я позволяю своим нейронам работать, как им заблагорассудится, составляя самые неожиданные ассоциации между идеями. Пришло время воспользоваться найденной связью. Спасибо тебе, бессознательное. Я вижу себя в аудитории Института криминалистики на юридическом факультете Пуатье, где кратко излагаю различные судебно-медицинские формы смерти. Подхожу к повешению. Но Маргарита не повесилась. Будь это так, я заметил бы. Пусть нейроны блуждают дальше. Куда они меня выведут? Итак, повешение. Это обычно самоубийство. Но оно может произойти и в результате несчастного случая, как при аутоэротическом удушении. В редких случаях к нему прибегают, чтобы замаскировать уже совершенное преступление, а в еще более исключительных – для убийства жертвы. Чуть не забыл, это также и способ казни. Казнь. Слово найдено. Отсюда и образ гильотины, с которым у меня связано утонченное предложение доброго доктора Гильятена во время дебатов в национальном собрании. Способ казни, который я изобрел, такой безболезненный, что приговоренный почувствует только дуновение ветерка на своей шее. Что и говорить, времена были варварские. Помимо дворян, которые за исключением особых обстоятельств имели право быть с достоинством обезглавленной топором или мечом, народ страдает от тысячи и одной пытки сопровождающих казнь, четвертование, заливание расплавленного свинца в рот, колесование. Мои нейроны продолжают исследовать подсознание. Я только наблюдаю. Нежная казнь. И вдруг щелк. Статья в престижном медицинском журнале Lancet, посвященная гуманизации казней. Во Франции этот вопрос больше не стоит. Гильотину списали в утиль, о чем некоторые сожалеют. Видя, какое несчастье самые жестокие представители рода человеческого способны причинить другим, я и сам, признаться, бываю недалек от мысли, что, может быть, в некоторых крайних случаях, Но в других странах смертная казнь еще существует, и обсуждаются способы ее осуществления. Дело доброго доктора Гильятена живет и поныне. В частности, в Соединенных Штатах, на замену газовым камерам, где приговоренные гибнут от удушья, и электрическим стульям, на которых иногда сгорают заживо, примечание – По мнению аболиционистов, такая ситуация нарушает восьмую поправку к Конституции, запрещающей такие способы казней. Конец примечания. Пришла смертельная инъекция, а в ней огромная доза калия. Вот и связь. Нет, наш случай это априори не казнь, но могли калий вызвать смерть Маргариты? Представим, что мы снова в университете. И передо мной задачка с краном на простую пропорцию. Возьмите карандаши и запишите. Пусть есть пациентка Маргарита. Рост 1,44 метра. Вес 40 кг без одежды. Объем крови 70 мл на килограмм и гематокрит 35%. Уровень калия в крови 2,8 ммоль на литр. Рассчитайте уровень калия в крови после введения 2 граммов хлорида калия в 500 мл раствора 5% ГС, перфузируемого в течение 3,5 часов. Затем сделайте тот же расчет для введения того же количества хлорида калия менее чем за 5 минут. При решении задачи не следует учитывать влияние почечной недостаточности. Хорошо, признаю, для студента колледжа это сложновато, а для реаниматолога – повседневное дело. По крайней мере, согласно первой версии, перфузия продолжалась три с половиной часа. Положите карандаши и покажите планшеты. Понятно, что в первом случае Маргарита в порядке, во втором – она мертва. Потому что ее и без того усталое сердце почувствовало приближение болюса калия то есть внезапного прилива крови с повышенным содержанием калия. Клеткам, которые управляют сердцем, такое совсем не по вкусу. Сердцебиение скачет, начинается анархия, сердце отключается и его невозможно перезапустить, потому что калий все еще в крови. Маргарита покидает сцену. Я представляю следственному судье гипотезу об ошибке в способе введения назначенных препаратов. Допрос проходит быстро, дело сразу проясняется. Вместо того, чтобы добавить калий в капельницу, где он был бы разбавлен и доставлен в тело постепенно, медбрат-практикант совершил прискорбную ошибку. Спутал инъекцию и перфузию и ввел полную дозу калия напрямую в вену через капельницу за несколько минут. Правда жестока. Узнав об ошибке, команда сначала попыталась скрыть происшествие, однако ситуация получила неприятное развитие спустя 4 года на заседании суда. Семейный адвокат раскритиковал отношение к пациентке двоих подсудимых, медсестры и ее ученика. «Оба были крайне подавлены, когда узнали о смерти пациентки, господин председатель». Однако их подавленность была вызвана не смертью жертвы, а страхом за собственную карьеру. Она написала неправду в медкарте, чтобы защититься. Адвокат медсестры старается свести вред к минимуму. Он считает, что дело его клиентки должно рассматриваться дисциплинарной комиссией, а не уголовным судом. Слишком поздно, медсестра уже в суде. После непродолжительных размышлений медсестру отпускают, а практиканта приговаривают к шести месяцам лишения свободы условно. Уголовный кодекс толкуется в этом случае строго. Именно практикант держал шприц, и только его можно судить. Скрывать правду смысла нет. В итоге ее всегда раскапывают.